шутку разнежился у Солохи, Целовал её руку с такими ужимками, Как заседателю поповной, Брался за сердце, охал, Как вдруг... Солоха! Солоха! Открой! А -а -а! Батюшки, так это ж пан Голова! Сейчас, сейчас, сейчас. А, совсем мне не нравится встретиться с головой. Спрячусь-ка я в этот маленький пустой мешок. А, очень, кстати, что кузнец забыл здесь посереть хаты, эти мешки с углем. Ой, ну. Пожалуйте, пожалуйте, пан Голова, проходите. Садитесь, пан Голова, я вам горилочки для согрева. Твое здоровье, Солоха. Пошел было я к дьяку Осип Никифручу. Uh -huh. Зван был в компанию. Да такая метель поднялась, uh -huh. низги не видать. Тут я увидел солоха огонек в твоей хате и подумал, дай заверну провести вечерок в приятности, сало. Да, ну уж вы скажете, фан голова. Прячь меня куда-нибудь. Куда? Куда? куда же я вас... Ой, куда же спрятать, Панголова? Ты <клёд> разве что О, в этот мешок. О, самый большой. А. Сейчас, сейчас. А. Вот я только уголь высыплю. А. Вот катку. <клёд> Есть, <клёд> Панголова. <Ой. клёд> <Опа. клёд> иду, иду. Не сразу. Это да. Я, это я. Пожалуйте, Осип Никифорович. <свят> добрый вечер, драгоценный. Я <свят> <свят> Вечер добрый, Осип Никифорович. Вечер добрый. Пожалуйста, проходите. А вы знаете, прелестнейшая залоха, ведь у меня сегодня должна была собраться почтенная компания. Ой. Да не пришел никто по случаю, Метели. Ой. А я вот не испугался к вам прийти. И сердечно рад погулять немного у вас. А что это у вас? великолепная сила, как что рука, <свят> Вася <Василий> Паникивич, <свят> рука, а, а, а это что у вас Дорожайшая и да вот не видите, <свят> Васип, Паникивич, это шея, шея, а на шее маниста. <с imitating> а это что у вас, несравненное? О -о -о! О -о -о! Солоха! <смех> Боже мой, стороннее лицо! Что теперь, если застанут особо моего звания? Ради Бога, добродетельная Солоха! Ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 3 три... Стучиться, ей-богу, стучиться, ну, спрячьте меня куда-нибудь. Сейчас, вот я высыплю уголь вот из этого мешка. Вот, пожалуйте, лезьте. Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? А? Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? А? а может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? а? Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Ой, я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. М -м -м. А как, -как схватилось? Слышь? Солоха! как схватилось? как да. э остенели руки? Вот не растягну, кожуха. Как схватилось в юга.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 В кузницу. Перевяжу покрепче и. Ох, ну неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? Не хочу думать о ней, а все думается. Ой, ой черт. Мешки как будто стали тяжелее прежним. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Нет, ну что я за баба, а? Я не дам никому смеяться над собою. Хоть десять таких мешков. Все по